Глава 23. Король ищеек. Шопенгауэр утверждал, что немцы отличаются абсолютным отсутствием того чувства, которое римляне называли стыдливостью. Может быть, это обстоятельство огорчало философа и причиняло неудобства некоторым его соотечественникам, но оно объясняет многие разительные факты из деятельности секретной службы. Вильгельм Штибер, как молодой адвокат, агент, провокатор, полицейский чиновник и военный шпион, хронически страдал тем же абсолютным отсутствием стыдливости. Этот его моральный дефект весьма устраивал Бисмарка и династию Гогенцоллернов, не говоря уже о том, что он сильно улучшил его собственное положение в Пруссии. Когда в 1870 году разразилась франко-прусская война, Штибер очутился в своей стихии. Впоследствии он хвастался тем, что имел во Франции в зонах вторжения прусской армии 40 тысяч шпионов. Можно с уверенностью сказать, что цифра эта Штибером преувеличена. В его распоряжении имелось, вероятно, 10 тысяч, 15 тысяч человек, скомпрометировавших себя принятием платы за тайные услуги. Биограф Штибера доктор Леопольд Ауербах, высказал мнение, что Штибер мог назвать не только 40 тысяч фамилий, но и адресов. Однако даже сеть всего лишь 5 тысяч агентов предполагает наличие огромного аппарата для вербовки этих агентов, поддержания в их среде дисциплины, проверки их донесений и вознаграждения каждого по его действительным заслугам. Жаль, что никто не поймал Штибера на его слове и не предложил ему действительно представить списки его легенда об этой организации секретной службы огромных масштабов в заповеднике 40 тысяч шпионов. Продолжала угрожающе гипнотизировать европейские умы вплоть до того дня, когда Германия зажгла в 1914 году пламя мировой войны. Полковник барон Стофель, французский военный атташе в Берлине в 1866-1870 годах, был как будто зорким наблюдателем. Он ничего не слыхал об этих 40 тысячах шпионов, но сумел раскрыть многие из тайных приготовлений, которые велись в знаменитом шпионском бюро Штибер. Так он узнал многое о Штибере, о Зерницком, Кальтенбахе и их главных лазутчиках. Есть данные о том, что Стофель доносил о своих подозрениях в Париж, но эти предостережения оставлялись без внимания, а сам он лишь заслужил репутацию паникер. Французы все еще были самой боеспособной нацией Европы. Считалось, что французские войска храбры и на континенте в общем непобедимы. Одной лишь бездарностью Наполеона III и его окружений вряд ли можно объяснить последовавшую катастрофу. 6 августа ворт, через каких-нибудь 25 дней, Седан. И великая военная держава вышла из состязания побежденной. Очевидно в похвале Штибер о том, что его армия наполовину выиграла войну уже в тот момент, когда война только началась. Есть какая-то доля истины. Помимо Зерницкого и Кальтенбаха Штибер... В этот период имел в своем распоряжении 27 других офицеров и 157 агентов и подчиненных, усиленных в полевой полиции. Бисмарк, надо думать, держал своего главного шпиона поближе к себе, часто советуясь с ним и пользуясь его услугами в каждой фазе войны, закончившейся разгромом Франции. Отправляясь во Францию... Чтобы на месте ознакомиться с Митральезой, Штиберс осознавал всю ответственность этой задачи. Если бы он сообщил, что новое французское оружие намного превосходит пруское, то Бессмарк отложил бы хитро рассчитанную провокацию против Франции до момента окончательного перевооружения немецкой пехоты. Неумеренное восхищение шпиона митральезами и винтовками новейшего образца смутило бы его начальника и затруднило выполнение бисмарком его империалистских планов. С другой стороны, если бы Штибер недооценил военный потенциал и сопротивляемость Франции, это было бы убийственным для прусских лидеров. В критическом 1869 70 году Штибер не промахнулся. Он принял в расчеты свои возможные ошибки. Оценив все донесения, он пришел к благоприятному для Пруссии прогнозу. Да нельзя самоуверенное военное министерство Наполеона ввело бы в заблуждение менее хладнокровного и методичного шпиона. Один из рупоров этого министерства, Лебев, заверил, например, встревоженную палату депутатов, что французская армия подготовлена вплоть до пуговиц на гетрах. Другой на месте Штибера, услыхав это, протелеграфировал бы прусскому генеральному штабу приглашение войти, возможно, скорее в Париж или, по крайней мере, убеждал бы военачальников начать наступление до того, как французы спохватятся и заметят бездарных руководителей способными. Но Штигер, несомненно знавший, чего стоят эти пуговицы на гетерах, только лишний раз сверил записи и усердно продолжал работу. Тибер — первый шпион, когда-либо работавший так же методично, как счетчик переписи. Дороги, реки, мосты, арсеналы, запасные склады, укрепленные пункты и линии связи больше всего привлекали его внимание. Но он усиленно интересовался и населением, торговлей, сельским хозяйством, фермами, жилыми домами — гостиницами, местным устройством, политикой и моральным состоянием, всем, что, по его мнению, могло облегчить вторжение или пригодиться для наступающих войск. Когда, наконец, прусаки пришли с информацией Штибера в карманах, то реквизиции у гражданского населения и форжировки были проведены без всякого труда. Деревенские магнаты, владельцы двухсот куриц, могли ожидать, что у них потребует столько-то десятков яиц. Ближайший постоянный агент Штибера сообщал в своем донесении о максимальных возможностях снабжения армии за счет местных ресурсов. И если крестьянин сопротивлялся сдаче яиц или мяса, или чего-нибудь другого, имевшегося у него то его вызывали к начальнику военной полиции, который допрашивал его, держа на столе незаполненный приказ о повешении. Ни один скопидонный буржуа падал в обморок, когда предъявленное ему требование внести такую-то сумму подкреплялось невероятно точным подсчетом всех его сбережений. Штибер побуждал своих агентов безжалостно наказывать лиц, заподозренных хотя бы в отдаленной связи с французской секретной службой. Немцы не считали тем, что война велась в чужой стране, с густым населением, враждебно настроенным к завоевателям. Вешали, пытали, казнили крестьян и рабочих только за то, что они осмеливались смотреть на немецкие поезда с боеприпасами, или на кавалерийские колонны. Маршал Базен и его лучшие войска были осаждены в крепости Мец. Париж был осажден вскоре после Седана и капитуляции Наполеона III с большой армией. Теперь французским секретным агентам не для кого было производить разведку, поскольку она уже не могла причинить вреда пруссакам. Несмотря на это, Штибер даже самый сомнительный случай французского шпионажа преследовал с невероятной жестокостью. В Версале обершпион и его помощник устроились в особняке герцога де Персеньи. С самого начала вторжения во Францию Штибер вел себя исключительно нагло. Но в сентябре 1870 года он начал третировать и французов и немцев с отвратительной снисходительностью в власть которого получена им из темного, но высокопоставленного источника. Он всегда действовал, не советуясь со своими коллегами. Подчинялся он только Бисмарку и королю. И никто из генералов не осмеливался перечить ему или его агента. Осаживаемый и оскорбляемый военачальниками, он противопоставил им невозмутимость своей моральной толстокожести. Теперь это был заносчивый мерзавец, познавший всю сладость возможности внушать страх порядочным людям. За пустяковые упущения он пригрозил виселицей десяти членам муниципального совета Версале и с удовлетворением писал об этом своей жене. Когда начались, наконец, переговоры о сдаче Парижа, он оказал услугу Бисмарку, замаскировавшись под лакея. Жильфавр прибыл в Версаль в начале 1871 года для ведения переговоров с осаждавшими столицу пруссаками. Его провели в дом, где помещался секретный штаб Штибера, и за все время, пока Фавр находился в тылу противника, его обслуживали так хорошо, что Фавр счел необходимым поблагодарить своих немецких хозяев за оказанное ему гостеприимство. Стибер взял на себя роль слуги при делегате Парижа и исполнял свои лакейские обязанности с тайным наслаждением. Жюль Фавор поддался на эту удочку. Все секретные документы и шифры, которые он привез с собой, каждой телеграммой и каждое письмо, которое он получал и отправлял, проходили через контроль неотлучно находившегося при нем лакея можно не сомневаться в том, что Штибер использовал это в свое положение до предела. Когда Штибер наводнил Францию своими шпионами, он включил в их состав много женщин легкого поведения. Как он указал своим помощникам, не дурных собой, но не слишком брезгливых. Он предпочитал хорошо подобранных буфетчиц, горничных, служанок в маркетанских лавках, а также домашнюю прислугу французских политических деятелей, ученых и чиновников. Его агентами были большей частью фермеры или отставные унтерофицеры, офицеры которым он помогал устроиться по коммерческой части. Впоследствии он признал, что эффективность мужчин как шпионов не могла идти ни в какое сравнение с работой женщин в той же области. В 1875 году республиканская Франция начала поднимать им голову. Германская империя была еще слишком молода, и как в Париже, так и в Берлине серьезно считались с мыслью о возможности реванша. Французский генерал Де Сиссе был снова военным министром. Этот офицер, находясь в плену в Германии, познакомился и сблизился с прелестной молодой женщиной, баронессой фон Каула. Штибер узнал об этом и сразу же повидался с баронессой. Найдя ее не очень брезгливой, он сумел привлечь ее к секретной службе. Набдив баронессу крупной суммой денег, он отправил ее в Париж, где она должна была зажечь в сердце военного министра чувства, с помощью которых нередко поддаются раскрытию и официальной тайны. Баронессе не пришлось прилагать особенных стараний, ибо она застала генерала в разводе с женой и в полной готовности возобновить приятные отношения в свое время суровые условия плена. Разыгравшийся затем скандал был результатом болтливости де Сисе. После секретного заседания палаты, лившегося всю ночь, генерал обычно спешил завтракать к своей любовнице, немецкие связи которой были раскрыты быстрее, чем предполагал ее прусский шеф. Де Сисе прогнали с поста а баронесса из Франции. Но баронесса успела выведать много секретных данных, которые отнюдь не предназначались для сведения Берлина. Новый отряд шпионов-резидентов, которых Штибер начал размещать во всей Франции после того, как условия мирного договора были выполнены, в основном состоял не из немцев, как это было до 1870 года. Штибер чувствовал всю враждебность французов к немцам после войны и поэтому вербовал агентов среди швейцарцев, говорящих по-французски, и среди многих других национальностей европейского континента. Чуть не в каждом иностранце, проживающем во Франции, можно было заподозрить наемника Штибера. И лишь спустя десятилетия французский контршпионаж достаточно хорошо организован и достаточно силен, чтобы начать борьбу со Штибером в равных условиях. Между тем Штибер нашел выход. Он вербовал своих агентов среди прогерманской части населения в отторгнутых от Франции Эльзасе и Лотарингии. В 1880 году Он осведомил императора Вильгельма I, что ему удалось сформировать из Эльзас-Лотарингцев отряд более чем тысячу человек для организации диверсий во Франции. Он помог им устроиться на службу на французских железных дорогах и каждому выплачивал от себя 25% ставки. Штибер рассчитывал, что когда вспыхнет война, Достаточно будет одного его слова, чтобы эти агенты приступили к уничтожению или повреждению подвижного состава и другого железнодорожного имущества. Иначе говоря, Штибер полагал, что достаточно будет одного его распоряжения, и французская мобилизация самодельного объявления будет парализована или, во всяком случае, сильно заторможена. Компионы, которых он определял на французскую государственную службу, получали задание устроиться либо на заводах, либо в ловчонках, как это было с большинством женщин, либо служащими в отелях. Он ждал от своей агентуры в гостиницах не только сведений военного характера, но и таких, которые можно было бы использовать для шантажирования частных лиц, за Он обучил свою агентуру похищать или изымать для фотографирования важные секретные документы из багажа или портфелей влиятельных гостей. Далее Штибер старался расширить свою сеть путем финансирования банкирских и других международных учреждений, неизменно с целью еще большего разветвления своей и без того разросшейся системы разведки. В некоторых случаях он, несомненно, имел успех. Штибер учитывал растущее влияние прессы и уже принял участие в создании полуофициального телеграфного агентства «Вольфа», организовал специальный отдел в своем сложном ведомстве для изучения общественного мнения за границей и наблюдения за иностранной печатью. Он всегда старался узнать, какие мотивы или субсидии кроются за той или иной ярко антинемецкой статьей. Если ему казалось, что какой-нибудь издатель или журналист ненавидит Германию, он стремился узнать причины этой ненависти. И если деньги могли устранить или ослабить эту неприязнь, он готов был щедро платить за это. Говорят, он покупал газеты чуть не во всех соседних странах, чтобы пропагандировать германофильские настроения и таким образом ослаблять возможных противников Германии. Уже состарившись, Штибер не прекращал энергичной деятельности. Он послал своего секретного агента Людвика Винделя во Францию, где тот устроился кучером генерала Нерсье, новому военному министру. Нерсье приходилось не раз инспектировать укрепленные районы. Виндель, шпион Штибера, привозил французского военного министра в любую запрещенную зону или укрепленный район, который министр по своему положению и кругу обязанностей должен был посетить. Так Штибер продолжал свою прежнюю крупную игру непрерывно ставил перед собой все новые задачи, он неизменно пользовался неограниченной поддержкой Бисмарка. И когда в 1892 году он слег в смертельном приступе под агр, он мог считать всю свою деятельность полезной и почетной. Полезной она, несомненно, была. Но награды, которые он стяжал при жизни, были добыты нечистыми средствами. Свидетельствуя его безграничную преданность и заслуги перед Германией, Пруссией и Егогенцоллерными, личные представители императора и монархов других государств отдали ему последний долг. Его похороны действительно были многолюдны. Присутствовавшие на похоронах были охвачены странной веселостью. Многие явились, пожалуй, только для того, чтобы лично убедиться в том, что старая ищейка действительно мертва.